Глава 32. Вечер в горном доме С тех пор, как Каупервуд стал все чаще и чаще оставлять Эйлин в одиночестве, ей неизменно оказывали самое преданное внимание Тейлор Лорд и Кент Маккибан. Оба они восхищались Эйлин ее внешностью, ее живым веселым нравом. Но, будучи слишком многим обязаны Каопервуду, не выходили из рамок самого почтительного поклонения, особенно в те годы, когда Каопервуд был еще горячо привязан к жене. Впоследствии они стали менее щепетильны. Эти друзья мало-помалу ввели Эйлин в круг Чикагской богемы, и Эйлин нашла, что там можно скучно проводить время. В каждом большом городе существует такая смешанная среда, где люди искусства встречаются с теми из представителей высшего света, которые тяготятся условностями и ищут новых впечатлений. Это издревле знакомый нам мир. Отсюда выходят те эксцентрические личности, без которых и сцена, и салон, и студия были бы лишены всякой остроты и своеобразия. В Чикаго было несколько таких мастерских, вроде мастерской Лейна Кросса или Риза Грайера, где находила себе приют Богема. Риз Грайер, обыкновенный салонный портретист, с манерами и повадками светского пройдохи, имел целую свиту почитателей. В его мастерскую и другие подобные места Тейлор, Лорд и МакКиббен стали водить Эйлин желая развлечь ее в отсутствие Каопервуда. Среди друзей Тейлора Лорда и МакКибена числился в то время некий Польк Линд, молодой светский вертопрах, сын крупного фабриканта сельскохозяйственных машин, проводивший время на балах, на скачках и в казино, словом, живший в свое удовольствие. Линд... «Был высок, статен, широкоплеч, смугл лицом, с темнокарими почти черными глазами, курчавыми черными волосами и холеными усиками. Он щеголял изящными костюмами и военной выправкой. Искусный покоритель женских сердец, Линд гордился тем, что не хвастался своими победами, однако самодовольный его вид говорил сам за себя. «Эйлин». Впервые увидела его в студии Риза Грайера. Это была мимолетная встреча, но Польк Линд сразу обратил на себя ее внимание. Заметила она и его ответный взгляд, восхищенный и жадный. Этот взгляд показался ей чрезмерно дерзким. Он испугал и даже возмутил Эйлин. Однако красивое и наглое лицо Полька Линда – произвело на нее впечатление. Линд принадлежал к кругу избранных, всегда манившему ее и, видимо, навеки ей недоступному. Эйлин представилась вдруг, что она встретила, наконец, Каупервуд, разумеется, был не в счет, настоящего мужчину, и что поклонение этого самоуверенного светского франта было бы ей приятно, если, конечно, он будет держаться в определенных рамках. Если уж стать дурной женщиной, как мысленно назвала это Эйлин, так только ради такого человека. Эйлин чувствовала, что он может быть вкрадчив и нежен, и в то же время решителен, смел и даже груб порой, совсем как ее Фрэнк. Вместе с тем в нем было то, чего не доставало даже Каупервуду: тот особый светский лоск, та беззаботная небрежность, которые создаются пустой, праздной и обеспеченной жизнью, сознанием своего привилегированного положения и равнодушным презрением к чувствам и мыслям других людей. Недели две спустя она снова встретила его. На этот раз у таборса таборса одного из приятелей Тейлора Лорда. При появлении Эйлин, Линд воскликнул. «Кого я вижу? Ведь это же миссис Каупервуд. Мы встречались с вами однажды в студии Риза Грайера. Помните, Тейлор Лорд познакомил нас? С тех пор я не мог вас забыть. Я искал вас повсюду, ваш образ неотступно стоял у меня перед глазами». «Вы изумительно красивая женщина!» Он приблизился к ней с восхищенным, почтительным и лукавым видом. Поведение Линда показалось Эйлен несколько странным. Но можно ли проявлять такой бурный восторг на глазах у всех? Она не догадывалась, что, несмотря на ранний час, он побывал уже в разных местах и успел порядком накачаться. Глаза его блестели, сквозь смуглую кожу пробивался горячий румянец. Он держал себя с ней развязно, дерзко, вызывающе. Эйлин насторожилась. Ей нравилось его смуглое, мужественное лицо, красиво очерченный рот, крутые завитки волос, придававшие его голове скульптурную форму. Но его восхищение выходило за рамки приличия, «И она сделала попытку ускользнуть».